Глава пятая Первый час группа «Ночной шторм» исполняла спокойные композиции, давая возможность официанткам принять заказы. В начале второго часа после короткого перерыва музыканты заводили публику ритмичными песнями. Гости постепенно пускались в пляс. Чита Самородовых время даром не теряла. За неполный день, проведенный в гостинице, Сана изучила голоса нужных людей, их имена, манеру общения, чтобы потом их копировать. Антон запомнил должности, имена отчества и внутренние телефоны сотрудников гостиницы, которые получил от Шаманова. Громкая музыка не мешала Александре слушать то, что происходит в отеле. Сейчас она сосредоточилась на пятом этаже. Как и предупреждал Санат, директор текстильной фабрики из 512 номера спустился в бар ресторана и стал заказывать одну порцию выпивки за другой. «За толстяком явилась супруга», — оживился Антон, указывая глазами на назревающий скандал. «Жена зудела что-то на ухо мужу». «Антон?» проявлял нетерпение. — Пора. — На пятом этаже дежурит Раиса. Ты готова? Вместо ответа Сана поднялась из-за стола, озабоченно придерживая живот, и вышла из зала. Как и договаривались, брат оставил незапертой дверь в гримерку музыкантов. Помимо прочего, там имелся телефонный аппарат, ради которого Сана незаметно вошла в комнату. Она позвонила дежурной по пятому этажу и голосом старшего администратора, той самой с выпуклой родинкой на щеке, приказала. — Раиса, отнеси в пятьсот второй утюг и гладильную доску. — Чего это? Пусть сами придут. — Не спорь, если не хочешь, чтобы на тебя хозяину пожаловались. Это непростые гости. — У нас все непростые. — Ладно, отнесу. — поворчала дежурная, не смея ослушаться администратора. — И не забудь показать, как пользоваться регулятором на утюге, а то сожгут с дуру платье, а ты будешь виноватой. Поднимаясь на лифте на пятый этаж, Сана на слух контролировала события. Вот Раиса берет утюг, подхватывает гладильную доску и, чертыхаясь, тащится в конец коридора. Еще в ресторане Сана подслушала, как женщина из 502-го хотела погладить мятое платье, но не решилась потревожить сотрудников гостиницы. Гостью ждет приятный сюрприз. Советский сервис предугадывает желания клиентов. Сана тем временем вышла из лифта, подошла к опустевшему столику дежурной и вытащила из ящика мастер-ключ, который подходил ко всем номерам на этаже. С помощью ключа она беспрепятственно проникла в 512 номер. Под подкладкой чемодана, как и обещал Санат, она нашла около 500 рублей. Забрала не все деньги, оставила четыре десятки и аккуратно вернула вещам прежний вид. Ювелирное украшение, часы, радиотехнику они с Антоном никогда не трогали. На сбытие вещей жадные воришки и попадаются. Перед выходом из номера Сана чутким слухом просканировала обстановку. В коридоре никого. Дежурная в 502 номере читает нотацию про утюг, словно расстается с бесценной реликвией. Толстяк в баре клянется супруге, что примет на пассажок и отчалит спать. Сана покинула номер, вернула ключ в стол дежурной и спустилась в ресторан. при входе в зал она столкнулась с пошатывающимся толстяком жене все таки удалось увести пьяного мужа пропажу денег она заметит разве что утром и будет гадать когда ее козел успел пропить крупную сумму музыканты грянули песню из репертуара бони м. Играли они чисто, только голоса местами фальшивили, однако танцующую публику это нисколько не смущало. Санния вспомнилась, как она исполняла все сольные партии на левых концертах поддельного Бони М. Мошенничество раскрыли, и чтобы избежать тюрьмы, она вынуждена была на несколько лет стать агентом с оперативным псевдонимом-вокалистка. Те времена в прошлом. Но петь со сцены ей иногда хотелось. Александра вернулась за стол и тайно передала мужу украденные деньги. По ее спокойному виду Антон понял, что задуманное удалось. Он подмигнул жене и полушепотом спросил. — Когда второй номер нашей программы? — К дантисту сам пойдешь, если фокус сработает. — Ты уж постарайся. Музыканты завершили композицию, и Сана услышала предупреждение брата. — Через песню у нас перерыв. Это означало, что музыканты вернуться в гримёрную и воспользоваться телефоном не удастся. — Затяни импровизацию, — попросила она. И тут же приказала супругу. — Рассчитывайся, уходим. Антон не задавал лишних вопросов, поманил официантку и щедро расплатился. Они направились через холл к лифтам. Санна свернула по пути якобы в туалет. На самом деле она вновь зашла в гримерную. Первый ее звонок был любвеобильному дантисту. «Мне так неудобно вас беспокоить». — щебетала она голоском загорелой блондинки, на которую тот положил глаз. — Вы такой умный, начитанный, а я кроссворд не могу разгадать. Не могли бы вы мне помочь? Я в двести двенадцатом... — Прямо сейчас? — опешил от неожиданности дантист. — Я совершенно одна. Но если вы не можете, я позвоню другому. Игриво пригрозила Сана. Нет, — Нет-нет, я приду, надо разобраться со счетом. Последние слова нарочито громко были сказаны для жены. Дантист ей пояснил, положив трубку. — Я спущусь к администратору, они что-то напутали с датами оплаты нашего номера. Как только дантист спустился на лифте на второй этаж, Сана позвонила его жене голосом дежурной со второго этажа. — Ваш муж только что зашел в двести двадцатый номер. Это, конечно, не мое дело, но там проживает девушка, яркая блондинка, одна. Если мужчина не выйдет до двадцати трех часов, я буду вынуждена... Договорить Санна не успела. Она услышала, как ревнивая жена выскочила из семьсот девятого номера и понеслась вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Дверь в номер она не заперла и сумочку с деньгами с собой не прихватила. Сана выждала несколько мгновений и позвонила дежурной на седьмой этаж, якобы от перепуганной коллеги со второго. «Галя, ты видела этих бешеных? Это Таня со второго. Твои постояльцы у меня скандал собираются устроить. Прибегай, разнимать, как бы и чего не вышло». Галя поспешила на помощь коллеге. Шаманов убедился, что сестра покинула гримерную, бреющим движением ладони по клавиатуре, завершил долгую импровизацию и объявил перерыв. Сана с Антоном немедленней минутой поднялись на лифте на опустевший седьмой этаж. Антон направился в незапертый 709 номер, а Санна задержала лифт и осталась контролировать обстановку. Провокация удалась. На втором этаже дежурные разнимали ревнивых супругов. Изумленная блондинка в коротком халатике вполне искренне изображала, что она не виновата, он сам пришел. Антон вернулся быстро и кивком головы подтвердил, что все в порядке. Он спустился на лифте один, покинул гостиницу и уехал на машине в их съемный дом, чтобы спрятать украденные деньги. в тайник. Скоро он вернется, зайдет в бар, сделав вид, что проводил спать беременную супругу. Сана спустилась на пятый этаж по лестнице. Равномерная ходьба позволила ей унять волнение. Напряженный вечер подошел к концу. Сана зашла в свой номер, расслабилась. Она лежала на кровати, и прислушивалась только к младенцу, растущему под ее сердцем, и верила в счастливое будущее. Когда их станет трое, Антон угомонится. Он обещал, что наступит нормальная жизнь, а пока, уже завтра, муж попросит ее снова вслушиваться в огромный отель в поисках расслабленных на отдыхе, Толстосомов.